По путешествию по жизни Джаспера мчится к её началу. Ночи схлопываются, дни раскрываются. Облака проносятся по небу. Времена года сменяют друг друга обратным ходом. Летний треместр в школе епископа Елиского, пасхальные каникулы, великопостное треместра, рождественские каникулы, проведённые в своём хаосе вместе с другими учениками, чьи семьи живут за границей. Михайлова, осенний треместр. Летние каникулы, август и июль в Зеландии, рост Джаспера уменьшается, и точка зрения наблюдателя смещается все ниже и ниже. Самолетик из Бальса над летними дюнами в Домбурге, победа в крикетном матче, пение гимна «Паломник» в школьном хоре, купание в реке «Грейт Уз», каштаны, камушки, бабки-догонялки. Вот черный автомобиль Дезутов с шестилетним Джаспером задним ходом катит от ворот частной школы к пансиону его тетушки в курортном городке Лаем Ритчес. Джаспер все младше и младше, ему пять, четыре, три года. Его окружают великаны взрослые, чье настроение необъяснимое переменчиво, как погода. Вот дядя Джаспер инвалид, нагоняя прядки, игрушечный автомобильчик, вязь бенгальских огней по темноте. В солнечный день, страшная собака, огромная, как корова. коляска, с которой виден гранитный утёс, выступающий в тусклое нефритовое море. Чайки дерутся об обрённённый пакетик жареной картошки. Вежжат дети, двоюрные братья и сёстры Джаспера. Череда образов останавливается. Возникает усталое женское лицо. Это тётушка Нелли, говорит Джаспер. Мамина сестра. Здесь тебе 12 месяцев, говорит Маринус. Дальше будет не очень чётко. Образы сливаются друг с другом. Тряпичная кукла, прокушенная собачьими клыками, раздавленная фасольной в кулаке, дождь, бьющая в стекло, бутылочка молочной смеси, лицо тетушки Нелли, измученная бессонницей, тихие всхлипы, мили, но как-то могла. Плач, недержание, удовольствие. Все линии растушевываются, утрачивают перспективу. Первые восемь недель зрение ребенка расфокусировано. объясняет Маринус. Воспоминания людей-темпоралов этим ограничиваются. Обычно. Но если мое предположение верно, то... Обратное скольжение идет медленно и туго, через силу. И вдруг толчок, словно поезд, тряхнуло на стыке рельсов. Будь у Джаспера тело, он бы за что-нибудь ухватился. Движение продолжается, но его траектория из горизонтальной становится ближе к вертикали. Как будто падаешь в колодец, думает Джаспер. Сквозь проемы в стенах колодца он видит фейерверк Эмили Уоллес, Лайнс-Хэт, знаменитая гора в Кейптауне, капитанская каюта, образы четче младенческих воспоминаний Джаспера, но они такие яркие, как в детстве и в юности. Как фотографии фотографий или запись записи. «Но это же не мои воспоминания», — говорит Джаспер. «Это фрагменты из жизни твоего отца», — говорит Маринус. «Жена Гюса в свадебной фате, Лейденский университет в 1930-е годы, воздушный змей, блинчики по воде». «Еще один толчок. А почему трясет?» — спрашивает Джаспер. «Стык поколений», — поясняет Маринус. «Мы добрались до воспоминаний твоего деда задолго до рождения твоего отца». «Трупы европейцев под африканским небом». «Похоже, Бурская война. Я хорошо ее помню», — говорит Маринус. «Бессмысленная кровавая мясорубка». церковь прихожаний в старомодной одежде. Это церковь и в Домбурге в Зеландии, говорит Джаспер. Но на 60 лет раньше она напоминает Маринус. Очевидно, он подселяется только в мальчиков, замечает Эстер. Из тех, кто не похож на своих сверстников, говорит Маринус. Да, в мечтателей, говорит Эстер. Джаспер видит дома в голландском стиле под тропическим небом, кареты по Волске, запряжённые лошадьми, плантация. Пьява, кораблекрушение, крокодил нападает на буйвола, меланозика под москитной сеткой, свет лампа, нечёткие образы совокупления, вулкан, дуэль, полевое ранение, шок без телесного сознания. Всё ощущается по-настоящему, Маринус. Примерно так же считали и зрители первых кинофильмов. А воспоминания передаются кровным родственникам из поколения в поколение, спрашивает Джаспер. Как правило, нет, отвечает Эстер. «Мнемо-параллакс обычно исчезает со смертью мозга, но хорология имеет дело с необычными явлениями». «А каким же образом мы видим воспоминания тех, кто существовал задолго до моего рождения?» спрашивает Джаспер. «Это не твой мнемо-параллакс», — говорит Маринус. «Это воспоминания твоих предков, сохраненные в архиве гостя семейства Дезутов, которые переходят от отца к сыну». «Мнемо-параллакс этого гостя вобрал в себя воспоминания тех, в кого он потелялся. как огромный мета-шарф, шитый из множества отдельных шарфов, поясняет Эстер. «Этот гость как монгол», спрашивает Джаспер. «Не совсем», — отвечает Магнус. «Гость Дезутов не мог по своей воле покинуть чужой разум. Вдобавок он полностью очнулся только в тебе». Запах нафталина, открытые ящики, полные белых кристаллов. «Камфора», — поясняет Маринус. «В девятнадцатом веке очень ценный груз из Японии, но осталось совсем чуть-чуть». Город подножья гор, борые крыши, по горным склонам ступеньками поднимаются зелёные рисовые поля. Рыбачьи лодки у причала. В бухте появляется парусное судно эпохи Наполеоновской эпохи. Приближается задним ходом к небольшому острову в форме веера, соединённого с побережьем пролётом Калинового моста. На высоком флагштоке развивается голландский флаг. Пекин, Сиам, Гонконг, Думастер. На босаке говорит Маринус. Остров Дезима. Фактория голландской Остинской компании. Вгрипальный звон. Благовоние надгробный камень с надписью: "Алукас Маринус". Это ваша фамилия? говорит Хаспер. Так оно и есть. странным тоном отвечает Маринус. Звуки клавесина. Огромный как медведь европейц стоит в старинном хирургическом кабинете. Судя по всему, ты очень уважал пироги, замечает Эстерлиту. А он какое пузо отрастил? Я 10 лет проторчал на Адедзиме, обиженно отвечает Маринус. Британцы грабили, а голландские торговые суда. У меня только и было радости, что пироги. Я там и умер, между прочим. Ну спасибо, Британия. Джаспер, смотри внимательно. Ты сейчас кое-кого встретишь. Вы мне параллакси возникает ещё один. Европейц, лет под 30, веснуш-чтырыжий, он усирает в змокше лоб платком. Это якобы дазут, говорит Маринус. Твой пра-пра-прадет. Всё выглядит нормально. Но вот только между бровями Якоба виднеется крошечное чёрное отверстие, как об что-то пишет в конторской книге остро заточенным пером. Цифры появляются из-под пера и исчезают. Отверстие на лбу у Якова уменьшается и пропадает. Снаружи слышны неразборчивые крики. Вот оно, говорит Эстер. В этот миг всё и произошло. Не понимаю, говорит Джаспер. Что произошло? В этот миг Тук-тук вселился в твоего предка. поясняет Маринос и начал свой путь к тебе. Перед наблюдателем разворачивается панорама Нагасаки, только наоборот. Дым втягивается в очаги, чайки кружат в противоположную сторону. Взгляд проникает за бумажную ширму на балконе и резко останавливается в комнате. Изображение застывает. Воспоминание не размытое, резкое и чёткое. Камышовые циновки пахнут зелёной свежестью. Складные ширмы, разукрашенные хризантемами. Столик для игры в ГО перевернут. Белые фишки, просыпанные из чаши на пол. В комнате распростерты четыре трупа. Самый юный монах. Второй — старый чиновник с густистыми бровями. Третий — с виду высокопоставленный самурай. Четвертый тук — тук-тук. Красная тыквенная бутыля прокинута. Четыре угольные черные чашечки валяются на полу. «Что это?» — спрашивает Джаспер. «Залп последней хризантемы», — говорит Маринус. «Вот ж не думал, что еще раз его увижу». «Судя по всему, яд», — замечает Эстер. «Скорая, но мучительная смерть». «Да, ходили именно такие слухи», — подтверждает Маринус. «Но сначала давайте-ка разберемся, кто наш враг». Тук-тук был настоятелем монастыря и возглавлял некий духовный орден японской религии Синто. На самом деле это был эзотерический культ. Настоящее имя Тук-тука — Энамото. Если я не ошибаюсь, дело происходило в 1800 году. Он устроил своего рода гарем при храме на горе Сирануи, в двух днях пути от Нагасаки, близ труднодоступного нагорья Кирисима. Однако же это был не обычный гарем, точнее назвать его фермой по разведению младенцев. А зачем духовному ордену понадобились младенцы? Чтобы выгонять особую субстанцию сама сиамбура, елей из младенческих душ, она якобы даровала бессмертие. Джаспер смотрит на мёртвого Энамота, у настоящего почерневшие губы. Энамота считал себя некромантом? Маринус медлит с ответом. Все, кто принимал елей душ, на самом деле не старели. Если б я рассказал всё это доктору Гловаце, думает Джаспер. Он тут же назвал бы это острым приступом шизофрении. Подхватывает мысль Маринус. Доктор Головацы прекрасный психиатр, хотя и оперирует весьма ограниченным набором понятий. Но эликсира вечной жизни не существует, говорит Джефстер. Среди каждой тысячи фальшивых найдутся 2-3 настоящих, говорит Тестер. Ими ты и занимаешься, хронология. Психоседация в гепарда, миама паралакс, вот это всё, Эстер и я, говорит Маринус. По-твоему, тебе это всё чудится? По-моему, нет. говорит Джоспер: "Но как это проверить? О боже, дай мне сил". Вздыхает Эстер. "Последуй совету Форамаджа", говорит Маринус. "Отнеси эти явления к гипотезе X. Не реальность, не иллюзия, а некий феномен, требующий подтверждения". Джоспер не знает, что ответить в данном случае. Гипотеза X представляется самым разумным решением. Он снова смотрит на четыре трупа. Кто их убил? О, эта история достойная целого романа, отвечает Маринус. Городправитель Сираяма, вот этот высокопоставленный самурай, узнал, что Янамото практикует ритуальные детубийства и решил покончить с культом, отравив его главу. Разумеется, у Янамото была масса причин опасаться отравления, так что городправителю и его камергеру тоже пришлось принять яд. А юному послушнику иномота просто не повезло. К сожалению, ему велели сопровождать господина на смертельное черепитие. Джаспер разглядывает место преступления. Картина очень печальная и самое, что ни на есть, настоящая. Но если план городоправителя сработал, то как тук-туку, то есть иномота, удалось спастись. Ему помогли оккультные знания пути мрака, говорит Эстер Литтл. Его душа, устояв перед напором ветра суши, Это скала, подходящая тело твоего предка Якоба де Зута. Но почему Инамота выбрал именно де Зута Маринус? Зачем главе эзотерического ордена из всех возможных тел в Нагасаки понадобилось тело иностранного клерка в четверти мили от места собственной смерти? Всё дело в женщине, говорит Маринус. Так, тянет Эстер. Её звали Арита Айбогава. Резкая сна женщина, первый в Японии специалист по нидерландаведению. И я лично учил её медицине и акушерству по голландским методам. Якоб, как благородный рыцарь из какой-нибудь легенды, полюбил барышню Айбогаву, но она мотом укнула её на гору Сирануи, чтобы о его наложницах заботилась лучшая акушерка в Японии. И этого хватило для того, чтобы душа Айнамота в момент смерти пересекла полгорода, недоверчиво спрашивая тестер. Маринус осторожно подбирает слова. Видишь ли, и якобы Дазут, переочка Гава и я, каждый по-своему, добились того, чтобы градоправитель Сираяма узнала о преступной деятельности Инамота. С точки зрения настоятеля, все мы причастны к его убийству. Эстер размышляет над услышанным. Да, похоже, Инамота и якобы Дазут де действительно связала кармическую нить, и душа настоятеля прямиком перенеслась по ней в нашего голландца. Джаспер пытается уловить ход их мыслей. «Значит, в 1800 году мой предок на факторе Де Дима обидел этого настоящего некроманта. Вмиг смерти душа иномота прилетает к якобы Дезуту, забирается ему в голову и прячется там, как личинка. Личинка передается от отца сыну, а от дедушки Вима, моему отцу, от отца мне». Все это время Намута копит силы, собирает воспоминания тех, в ком обитает, и сшивает их в долинное полотнище памяти. И лишь спустя 160 лет, к 60-м годам XX -го века, он достаточно окреп, чтобы очнуться, разрушить мой ум и овладеть моим телом. — В общем-то, да, — говорит Эстер. — И как от него избавиться? — спрашивает Джаспер. — К сожалению, его невозможно изгнать из твоей головы силой. говорит Эстер. А ты, наверное, именно на это и надеялся. Да, признаётся Джаспер. Если применить силу, она мото будет сопротивляться, говорит Маринус. И твой мозг будет необратимо повреждён. Твой незваный гость слишком глубоко укоренился, и неврологически, и психоэзотерически. А как же быть? спрашивает Джаспер. Мы предложим ему сделку, говорит Эстер. Но даже если он согласится, тебе предстоит очень сложная психохирургическая операция. На надо с ним поговорить, добавляет Маринос. Погодите, взволнованно требует Джаспер. А как я знаю, успешно прошла эта ваша психооперация или нет? Если всё пройдёт успешно, ты проснёшься здесь, в доме 119А. А если нет? А если нет, то окажешься в сумраке на высокой ограде, говорит Эстер. Только на этот раз мы не сможем тебя остановить. То есть выбор у меня никакого. Спрашивает Джаспер. Зал последней хризантемы исчезает. Потолок самый обычный. Комната просторная, он на футане, а не на пути к высокой грядке. Пол деревянный. Джаспер мысленно проверяет голову, тук-тук, комата больше нет. Он не изолирован, как раньше, а исчез. Его просто нет. как к квадратному зубу мудрости или выплоченного долга. И сейчас занавески фильтруют дневной свет, Джаспер садится на нём вчерашнее бельё. Сложная одежда лежит на кресле времён королевы Анны. Спальня обставлена скромно, но странно. свиток с изображением обезьяны, которая тянется к своему отражению под луной. книжный шкаф в стиле модерн, ковёр с какими-то символами. Старинный клависин и бюро, на котором стоит чернильница и лежит авторучка. Тишина. Джаспер встаёт, распахивает занавески. Пятый этаж, манхэттенские крыши, где выше, где ниже, где коса, вдалеке Крайслер-билдинг вздымает гранённые бока к низким тучам. Моросит дождь. На полках книжного шкафа стоят книги на всевозможных языках. о «Вечном» под редакцией Джамини Маринуса Чудари, краткая история подводных течений в Нижних землях на Голландском, Дамса и Мидома, «Великое откровение», «Кантильон о лакунах», «Село», а томик под названием «Рассказ о битве за Париж, Парижской коммуне и последующем кровопролитии», изложенный очевидцем гражданином Франсуа Аркади, гордым коммунаром, впоследствии хорологом. поставлен так, что видна обложка, а не только корешок. Автор М. Бэри. На клавиши не лежит соната Скарлати. Джаспер поднимает крышку. Инструмент старинный. Джаспер читает ноты хуже эльф, поэтому он просто наигрывает вступление "Плот и поток". Звук хрупкий, звенящий, как стекло. Джаспер посещает туалет, потом одевается, ненавидя ботинок, идёт к двери необутый, в одних носках. Дверь отдвигается в сторону, за ней кабина лифта. Джаспер входит в кабину, и двери лифта закрываются. На деревянной панели шесть кнопок в ряд. Пять пустых, а одна помечена звёздочкой. Джаспер нажимает на неё и ждёт. Не слышно ни лязга, ни скрипа, ни скрежета, как в лифтах отеля Челси. Ничего не происходит. Джаспер открывает дверь лифта и видит элегантную бальную залу с высокими потолками и люстрами. За дальним концом длинного обеденного стола сидит Юлион Маринус. «Выходи из кабины», — говорит он Джасперу, — «у нас весьма своенравный лифт». Джаспер входит в залу. В ней три огромных полупрозрачных окна. Большое зеркало на стене делает комнату в два раза больше и светлее. Джаспер привычно отводит глаза, потом снова смотрит в зеркало. Одной фобии меньше. На стенах видят картины разных эпох, в том числе «Аллегория с Венерой Амуром». кисти Аньоло Брунзино. Джаспер полагал, что она находится в Лондонской национальной галереи. «Тук-тука больше нет», говорит он Маринусу. «Значит, все, что произошло вчера, правда?» «Да, его больше нет. И все было правдой». Маринус жестом приглашает Джаспера сесть за стол, снимает серебряную крышку с тарелки. На тарелке пошурованные яйца, грибы и горенки из хлеба с отрубями. На столе стоит грейпфрутовый сок и чайник. Это мой любимый завтрак дома. Надо же, не стесняйся, приступай, ты, наверное, проголодался. Джаспер вдруг внезапно сознаёшь, что и в самом деле Голдин садится за столы и только после этого понимает, что они говорили по-голландски. Значит, вы психиатр, каролог и лингвист? Я давно не говорил по-голландски, так что Маринус переходит на английский. Не буду больше терзать тебе слух. 6 жизней назад я переродился в Гарлеме. Но голландский очень быстро меняется. Надо бы съездить туда на пару месяцев, подучить язык. Может, головатся, подочит мне пост психиатра. Джаспер посыпает пошаровное яйцо чёрным перцем. Вы правда перерождаетесь раз за разом? Да, душа и разум те же, а тело новое. Ну ты ешь пока не остыло, а то наш шеф-повар обидится. У Маринуса на завтрак суп по-миссе и отварной рис. Смело то они идут в молчании, без разговоров, нормальные люди обычно чувствуют себя неловко. Но Маринус ненормальный. Джаспер замечает, что Маринус читает русскую газету Правда. А в предыдущей жизни вы были русским дважды. Маринус утирает рот салфеткой. Любая газета с названием Правда, как правило, полна лжи. Но ложь весьма поучительна. На тарелке Джаспера растекается оранжевая лужица желтка. Значит, тук-тук убрался без сопротивления, и психохирургическое вмешательство прошло успешно. Маринус добавляет к рису маринованные овощи. Мы сделали ему предложение, и Эстер его убедила. Джаспер наливает чай в яджуузовскую фарфоровую чашку. Какое предложение? В обмен на то, что он сохранит себе жизнь, мы сохраним жизнь ему». Маринус поднимает пиалу с рисом, берёт палочки. "Но как? У него же нет тела?" "Я нашёл ему подходящее". Джаспер ошеломлённо смотрит на него. В Ионии, в одном из городов на восточном побережье, умер подросток от передозировки наркотиками. Душа его покинула тело, которое погрузилось в кому. Полиции не удалось установить его личность, его никто не искал. В августе его кому объявили устойчивым вегетативным состоянием. Пребывание в американской больнице дорогое удовольствие, поэтому было решено отключить искусственное жизнеобеспечение в эту пятницу. Однако же Маринус вытаскивает из кармана часы на цепочке. Примерно полтора часа назад неизвестный подросток пришёл в себя. Врачи объявили это чудом. Не самый большой комплимент психохирургическим способностям Эстер, но дело не в этом. Тело неизвестного подростка, последнее тело иномота, в нем он проживет еще лет восемьдесят. Пересадка души?» Маринус отхлебывает суп. «Можно и так сказать». В вазе красуются винно-красные тюльпаны со снежными белыми прожилками. «А если иномота снова начнет собирать еле и душ?» «Тогда он станет врагом для хорологов?» Маринус хрустит Мариновой дайретькой. «Такой риск существует. С этической точки зрения наше действие весьма сомнительное». Но этика всегда сомнительна, и изначально не была бы этикой. Джаспер съедает гриб. Значит, хронология что-то типа психозотерического ФБР. Ну и работа у вас. Кащце Маринус улыбается. Джаспер доедает завтрак, большим пальцем потирает мозоль от струн. И что мне теперь делать? А что тебе хочется? Сочинить песню? Подумав, говорит Джаспер: "Пока воспоминания свежи". Так, да возвращайся в отель Челси и сочиняй. Твои друзья все там, вступаем на жеся, тебе ещё лет 50 жить, а ты все 60. Алион, ребята. Ух, они же думают, что меня похитили или хмм, чем всё закончилось в гепарде. Маринус прикладывает салфетку к губам. Село подредактировал. Несколько минут в меня мы паралакси всех свидетелей. Я совершенно не понимаю, что вы только что сказали. Воспоминания о реальном происшествии заменили вымышленными. Ты потерял сознание на сцене, приехала скорая, тебя увезли в частную клинику под надзор коллеги твоего голландского врача. Что, в общем-то, почти правда. До завтрака я позвонил мистеру Фрэнклинду и объяснил причину твоего состояния эндокринный дисбаланс, снять который помогли антикоагулянты. Он достаёт коробочку таблеток из кармана пиджака, протягивает Джасперу. Вот реквизит, чистый сахар зато пилюлю внушительный. Джоспер берёт коробочку. Мало больше не нужен квилтрин. А можно мне сегодня выступать в гепарде? Не можно, а нужно. В комнату входит молодая черноволосая женщина в платье цвета вереска. Хорошо выглядишь, Дозут. Джоспер идёт куда-то, знает. А, это ты вчера прикатила инвалидное кресло. Меня зовут Уналак. Я отвезу тебя в отель. Пора идти. Маринус провожает его к лифту. «Я у вас еще кое-что хотел спросить». «Меня это не удивляет», — говорит серийный возрожденец. «Но дальнейшие объяснения будут лишними». Джаспер входит в кабину лифта. «Спасибо». Маринус смотрит на него поверх очков. «А ты чем-то похож на своего предка Якоба. Хороший был человек, хоть и неважно, играл в бильярд». Уналак видит Джаспера под асфальтом дождём Манхэттена. Молчит. Хронологи не разговорчивы. Молчание заполняют призрачные модригалы Карла Джезульято. Чёрный автомобиль проезжает по Центральному парку, где вчера потерялся Джаспер. За парком улицы попроще и погрязнее. Скоро машина останавливается у отеля Челси. Уналак смотрит на кирпичное кружево окон, балконов и лепнин, вздыхает. На открытии гостиницы гуляли целую неделю. А я теперь вас всех забуду, правда? Уналак не отвечает, ни да, ни нет. Понятно. Если бы власти узнали о хорологах, то вас заперли бы в секретной лаборатории и проводили бы над вами всякие эксперименты. Пусть попробуют, говорит Уналак. А если бы люди знали о таких, как Инамота, или о том, что смерти можно избежать. Это бы всё изменило. Те, кто стоят у власти, были бы готовы на всё ради вечной души. мимо проезжает мусоровоз, ба как звенит разбитое стекло. Тебя ждёт жизнь, Джаспер. А хорология? Джаспер стоит на тротуаре, глядит в оптические глаза у налаг. Хорология? переспрашивает она. Реставрация старинных часов? Извини, я в этом не разбираюсь. Автомобиль сворачивает за угол. Джаспер смотрит вслед. Эй, приятель, говорит дилер у него за плечом. Те что? Ты только скажи, я всё найду, скажи, что тебе надо. Ну что тебе больше всего надо? Эльф, Дин, Гриф и Лив он сидят за испанским завтраком. Ха, а вот и наше несчастье, говорит Гриф. Надо же, что придумал, лишь бы не выступать на бис, говорит Эльф. Но зато отзывы неплохие. Дин показывает статью в газете Нью-Йорк Стар. Оказывается, твой обморок на сцене объясняется головокружительным приступом творческой гениальности. А никто и не знал. Вот. Левон встаёт, хлопает Джаспера по плечу. А я проснулся и думаю: "Вот чёрт, надо было спросить название клиники". Но тут зазвонил телефон, и доктор, хмм, как его там, Марина, сообщил мне, что с тобой всё в порядке. Я чуть не умер от радости. "Наш Джаспер несокрушим", говорит Дин. "И, наверное, бессмертен, только никому об этом не рассказывает". А что такое эндокринный дисбаланс? спрашивает эльф. Эльф, дай человеку отдышаться, говорит Джин. Джаспер, дружище, ты садись. Вот выпей кофе. Как ты себя чувствуешь? С этого дня я буду изучать чувства, решает Джаспер. Я чувствую, он смотрит на друзей. А будто жизнь началась заново.